лавцами черепах, так как флибустьеры не только опустошали их жилища, но и забирали даже лодки, индейцы оставались без средств к существованию. Самой крупной добычей флибустьера стал испанский двадцатипушечный парусник, захваченный в Перто-Каделььо. Отсюда Олане притренял марш вглубь страны. При этом он заставил пленных показывать ему дорогу. Это был невероятно тяжёлый поход. Трудности создавали не только естественные препятствия, но и постоянные нападения испанцев, которые были предупреждены о продвижении Олоне. Продвигаясь к Сан-Педро, Олоне, как пишет Экскремилин, проявлял по отношению к испанским пленным свою обычную жестокость. Уж если начинал пытать Олоне, пишет голландский врач в своей книге, И бедняга не сразу отвечал на вопросы, то этому пирату ничего не стоило раздрять свою жертву на части. Она поспеледок слезать сабле крови. Он готов был убить любого испанца, если кто-либо из них, но боявшись пыток или не выдержав их, соглашался провести пиратов к своим соотечественникам, но по растерянности находил путь не сразу, его подвергали адским мучениям и забивали до смерти. Несмотря на сильное сопротивление испанских солдат, Сан-Педро всё же перешёл в руки флибустьеров. Однако большинство жителей спаслись бегством и надёжно спрятали своё имущество. Тогда, взяв лишь небольшую добычу, Алане приказал поджечь город и возвратился на побережье. Силы его были истощены. Большой потери и неудачи вызывали ропот в рядах пиратов. Однако ланесы не удержать команду от бунта, пообещав захватить богатый трофей. 3 месяца спустя нагоняться в либустеры обнаружили испанские корабли. Она казался сильным противником, имея на борту 130 человек команды и 31 пушку. Либустеры жаждали добыч, перетеряв смерть, они напали на противник. В то время как большие корабли флибустьеров Взяли испанцы под обстрел отряд из четырёх каноев, подошёл к противнику с противоположной стороны и овладел судном. Однако вместо ожидаемых золота и серебра на корабле оказались только булмага и железо. Новое разочарование было столь велико, что удерживать в повиновении флибустьеров оказалось невозможно. С командой немногим более 300 человек Оланэ в Гондурасском заливе тщетно выжидал свою добычу. К счастью, покинуло этого до сих пор удачливого капитана. В довершении всего корабль с полуголодной командой сел на мель. Пушки и текелаж были переправлены на берег, но кораблю не удалось вновь обрести плавучесть. Полгода Оланэ отбивал в постоянной атаке индейцев. Затем он с оставшимся кораблем то 50 членами команды на самодельных плоскодонках направился к устью реки Никарагуа. Но и оттуда его прогнали индейцы. Тогда он опять поплыл на своих лодках вдоль побережья в Дарьинский залив. Когда он сошёл на берег, чтобы пополнить запасы продовольствия и пресной воды, на него напали индейцы и захватили в плен. Видимо, это были каннибалы, так как Экскремелин заканчивает словами: "Они разорвали олоне в клочья и зажарили его останнки". Глава 15. Почтеннейший сэр Генри Морган. Недостор тугой главной базой в Любустьеров. Владетельством английских являлась Ямайка. В 1655 году англичане захватили Ямайку, а 4 года спустя испанцы формально передали остров Англии. К этому времени коренное индейское население здесь было уже уничтожено и заменено рабами-неграми. Благодаря своему выгодному положению, Ямайка стала базой всех морских операций англичан против испанских владений в Америке решающее значение для истории острова и развития его главного порта